о том, как Ланселоту было неспослано еще одно видение. После вечерней сэр Ланселот покинул часовню и вновь отправился в лес. Среди деревьев он повстречал даму на белом коне. «Сэр рыцарь», — приветствовала она его, — «куда путь держите?» «Иду, госпожа, куда ведет меня судьба». «Ах, Ланселот», — сказала она, — «я хорошо знаю, чего вы ищете, и мы недавно были к этому гораздо ближе, чем теперь», но вскоре вы увидите это яснее, чем прежде». Ванселот спросил даму, где найти приют на ночь. «Одну ночь и один день вам придется обходиться без пристанища, но после этого вы найдете, где отдохнуть». Ванселот поехал дальше и доехал до креста. Он спешился, прочел молитву и вскоре уснул под крестом. И во сне ему было даровано видение — Явился человек, весь в ярких звездах, увенчанный золотым обручем. С ним пришли семеро королей и двое рыцарей. Все они пали на колени перед крестом, простирая руки к небесам. «Сладчайший Господи в заваляне, явись нам на земле, даруй нам блаженство или скорбь каждому по его заслугам». И в этом видении Ланселот обратил взор к небесам, Ему показалось, будто тучи раздвинулись, и оттуда вышел старик, а с ним множество ангелов. Святой человек благословил королей и рыцарей и назвал их своими слугами, всех, кроме одного рыцаря, к которому он обратился с упреком. «Ты расточил и напрасно истратил все дары, которые я дал тебе», — сказал он ему. «Ты сражался лишь ради собственной славы». Гордыня они истинно руководила тобой. Возврати же мне эти дары, или погибнешь. Так завершилось видение Ланселота. На следующее утро он сел на коня и скакал до полудня. Случай свел его с тем рыцарем, который забрал его коня и шлем в тот самый вечер, когда святой Грааль явился у мраморного креста. «Приготовьтесь!» — крикнул Ланселот рыцарю. «Вы причинили мне обиду!» Они выставили перед собой копья и ринулись навстречу друг другу. Ланселот из этой схватки вышел победителем, а тот рыцарь рухнул на земь. Ланселот забрал своего коня и поехал дальше. С наступлением темноты он как раз добрался до маленькой часовни у ручья. Возле часовни молился отшельник, Он приветствовал Ланселота и предложил ему переночевать у алтаря. «Откуда вы?» — спросил он рыцаря. «Я еду от двора короля Артура, святой отец, а зовусь сэр Ланселот Озерный. Я отправился на поиски святого Грааля. Могу я спросить вас о смысле того видения, что было неспослано мне прошлой ночью?» И он пересказал все, что ему привиделось. «Это знак вашего высокого происхождения», — сказал отшельник. «Всемеро королей и двое рыцарей, потомки Иосифа Аримофейского». «Последний из семерых, король Бан, ваш отец». Примечание Акроид заменяет генеалогию, приведенную Мэлори, на более реалистичную, но при этом Ланселот сам оказывается потомком Иосифа Римофейского, и из генеалогии устраняется король Пелос. Здесь Акроид наиболее решительно отступает от оригинала. Конец примечания. «Тот рыцарь, которого святой муж увещевал, — это вы сами». А второй рыцарь ваш сын, сэр Галахад, он будет прозван львом, ибо обладает доблестью льва. Значит, он самый доблестный и самый добродетельный. Не он ли занял в пятидесятницу погибельное сиденье? Признайте его как сына и не пытайтесь вступать с ним в бой. Ни один рыцарь никогда не одолеет Галахада. Я не стану сражаться с ним, я буду просить его молиться обо мне». Быть может, его добродетель поспособствует и моему избавлению от грехов. Его молитвы пойдут вам на пользу. И все же отец не примет грехов сына, а сын не примет грехов отца. Каждый несет собственное бремя. Они вместе поужинали, и Ланселот лег отдыхать. Волосеница терзала и рвала его плоть, но он терпел из любви к Богу. На следующее утро Ланселот прослушал мессу и поехал дальше.